Часть первая. Тайны планеты Океан. Мы живем на планете Земля, которую правильнее было бы назвать планета Океан. Посмотрите на глобус, и вы увидите, что четыре пятых его поверхности закрашена голубой краской. Если жизнь на Земле эндогенного происхождения и связана с вулканической деятельностью, то именно в водной среде она могла зародиться и развиваться, переходя от низших форм развития к высшим. До сих пор не разгадана одна из главных тайн мироздания. Солевой состав человеческой крови тождествен солевому составу океанской воды».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 Недаром говорят, что океан обладает какой-то невероятной силой притяжения. Почему мы бросаем домашнюю уют, семью, родную землю, поднимаемся на палубы кораблей, поднимаем парус и устремляемся в безграничный океан? Почему можем часами сидеть на океанском берегу, всматриваясь в эту бесконечную синюю даль?